Глава восьмая. Я готов держать пари, сказал Фриц после прочтения письма. Что низкий человек, написавший это письмо женщина, что заставляет вас так думать. Следы клеветы, обрушившейся на бедную мадам Фонтен во время моего пребывания в Вюрцбурге, вели к женщинам. Они ненавидят мать Мины, ибо завидуют ей. Она во всем их превосходит в красоте, изяществе. Умение одеваться и во всем остальном. Она звезда на фоне глупых домашних клуш. Разве справедливо признавать ее виновной без всяких доказательств? Она якобы предала бесконечное доверие мужа, вскрыла печать и украла яды. Какие нелепые обвинения против беззащитной женщины! «О, моя бедная, дорогая Мина! Как ей сейчас тяжело!» Ведь она не обладает силой характера матери. Я должен немедленно ехать в Юртсбург, чтобы ее утешить. Пусть отец говорит, что хочет, я не могу оставить в беде этих женщин. Возможно, против вдовы уже завели уголовное дело? А может, и приговор вынесен? Эта неопределенность ужасна. Неужели, по вашему мнению, я должен слушаться отца, хотя он ведет себя... Неразумно и несправедливо. Спокойнее, Фриц, спокойнее. Послушайте, Дэвид, я могу доказать свою правоту. Отец не знаком с матерью Мины и слепо верит тому, что они говорят, считая, что дыма без огня не бывает. Клянусь честью, другой причины противостоять нашему с Миной браку нет. Разве справедливо осуждать женщину, не выслушав, что она скажет в свою защиту? Сейчас я как никогда нуждаюсь в заботах своей дорогой мамочки. Будь она жива, непременно заставила бы отца устыдиться его предрассудков и узкого взгляда на вещи. У меня ужасное положение, и от осознания этого голова идет кругом. Если я поеду в Вюртсбург, это разрыв с отцом. Если останусь, перережу себе горло. Во второй бутылке на дне осталось немного пива. Фриц вылил остатки в стакан с твердой решимостью допить все до последней капли. Я воспользовался минутной паузой и посоветовал моему другу проявить терпение. Новости из Вюрцбурга, напомнил я, можно почерпнуть из немецких газет, регулярно поступавших в иностранное кафе по соседству. Для большего успокоения Фрица я сообщил, что на днях по поручению тетки Отправляюсь с деловыми бумагами во Франкфурт к мистеру Келлеру и там на виду об этом деле подробные справки. А если удастся, лично побываю в Вюрцбурге, при условии, что фриц вооружится терпением и будет дожидаться лучших времен, которые непременно наступят. Только мне удалось немного успокоить фрица, как пришлось переключить внимание на проблему более серьезную. Освобождение из лечебницы Джека Строу. Тетушка призвала меня к себе. Она сидела за своим бюро, напротив за рабочим столом расположился старший клерк. Мистер Хартри всецело поддерживал адвоката в нежелании теткиного вмешательства в процесс лечения сумасшедшего. Но на первом месте был долг перед хозяйкой, и после почтительного протеста Он согласился выполнить ее требования. Сейчас клерк был занят тем, что выискивал под руководством тетки подходящие для этого случая инциденты. Тетушка позвала меня с тем, чтобы я помог в редактировании рабочего варианта документа, и переписал его набело. Конечно, я последовал примеру мистера Хартри и, оставив свое мнение при себе, подчинился тетке. На следующий день, сдержав обещание, она навестила бедного Джека. Оставленная ему на хранение сумочка была в целости и сохранности. Это обстоятельство только укрепило ее в решимости настоять на своем. Сумасшедший Джек не только знал, что такое ответственность, но и доказал это на практике. Смотритель улыбнулся и сказал с тонкой иронией. «Я всегда знал, мадам, что этот парень хитрец». С этого дня опасная задумка тетушки стала семимильными шагами продвигаться к своему осуществлению, что вызывало у нас величайшее изумление. Первым делом она обратилась к другу покойного мужа, занимавшего высокое положение при королевском дворе, и также встретила решительное неприятие своего плана. Она тщетно уверяла, что намерена провести один единственный эксперимент такого рода с Джеком Строу, а потом передать право дальнейшего развития гуманного плана мужа людям более компетентным и умеющим лучше справляться с возникающими опасностями и трудностями. Тетка добилась лишь обещания еще одной встречи в присутствии джентльмена, чье мнение было особенно важно. Этот придворный врач был известен в своей профессии либеральными взглядами. И, как сказал друг, в интересах миссис Вагнер прислушаться к его беспристрастному мнению. Готовясь к встрече, тетушка захватила с собой для пущей убедительности дневник покойного мужа с неоконченными заметками о лечении душевнобольных людей, теплым с ними обращением и нравственным влиянием. Как она и предполагала, Именитого доктора больше заинтересовали эти записи, чем ее далеко не научное описание конкретного случая. Новизна разумность идеи ее мужа произвели на доктора большое впечатление, и он открыто это признал. Однако он, как и все остальные, возражал против желания тетки испробовать на практике эту революционную реформу, пусть даже в единичном случае. При встрече с очередным противостоянием Тетка потеряла терпение и смело изложила собственный взгляд на вещи. Спор был в самом разгаре, как дверь в комнату отворилась и вошла дама в костюме для прогулки в сопровождении двух компаньонок. Мужчины вскочили на ноги. Один успел шепнуть тетке «Принцесса!». Это высокопоставленная особа, которую смотритель психиатрической клиники не решился назвать, была дочерью Георга Третьего. Направляясь на прогулку, принцесса услышала за дверью громкий разговор и имя Джек, произнесенное женским голосом. Унаследованное от венценосного отца непреодолимое любопытство побудило принцессу отворить дверь и без всяких церемоний войти в комнату. «О чем спор?» — спросила она. «И кто эта дама?» Миссис Вагнер представили, и она сумела воспользоваться счастливым случаем, который прямо шел ей в руки. Принцессу сначала поразил рассказ, потом заинтересовал, а под конец она уже разделяла тетушкину точку зрения. В монотонной придворной жизни замаячило романтическое приключение, в котором могла принять участие и дочь короля. Ей вспомнились примеры Баодицеи, королевы Елизаветы и Жанны Дарк, Доказавших, что они не уступают мужчинам, к ним она причислила и миссис Вагнер. Бадицея, умерла в 61 году, властительница кельтского племени и ценов в Британии, восставшая против римского владычества. «Вы прекрасная женщина», — сказала принцесса, — «и я всем сердцем хочу вам помочь. Приходите ко мне завтра в это же время, а бедному Джеку скажите, что я его не забыла». Вмешательство принцессы устранило все преграды, чинимые адвокатами, докторами и попечителями, мешавшими освободить Джека. К тому же, как выяснила принцесса, бедного сумасшедшего держали там незаконно. «Это дело и яйца выеденного не стоит, милочка», сказала принцесса тетке. «Когда я требовала, чтобы Джека положили в больницу, мне сказали, что я нарушаю закон». Ваш покойный муж был одним из попечителей, а вы его единственная наследница и душеприказчица. Как его представительница, вы имеете право пожаловаться на нарушение правил и настаивать на выписке Джека. Он занимает место, которое по праву принадлежит более образованному и знатному пациенту. Меня это никак не заденет. Я просто выражу сожаление за незнание правил клиники. И чтобы доказать мою искренность, соглашусь на освобождение Джека и всю ответственность за его дальнейшую участь беру на себя. Вот надежный выход из нашей ситуации. Поступайте так, и вы получите Джека так скоро, как только захотите. Так что через три недели опасный умалишенный, как называл его наш друг-адвокат, был отпущен на свободу и теперь мог зарезать миссис Вагнер и спалить дом. Как проходил тетушкин эксперимент, в чем были успехи и где что-то не ладилось, сказать не могу, ибо находился в то время в отъезде. Об этом любопытном эпизоде расскажет в свое время сам Джек, а меня тем временем течение событий заставляет переключиться на обстоятельства, побудившие покинуть Лондон. Пока миссис Вагнер находилась в покоях принцессы, пришло письмо от мистера Келлера, где он сообщал о необходимости увеличить штат клерков во франкфуртском филиале. «Тетушка, несмотря на свою занятость, нашла время и снабдила меня подробными инструкциями, призывая немецких партнеров больше использовать женский труд, о чем она раньше говорила при встрече с адвокатом. «Женский вопрос», — сказала она, — «не должен отодвигаться на задний план из-за того, что сейчас я полностью поглощена делом Джека». Немедленно поезжай во Франкфурт, Дэвид. Я привела достаточно аргументов, чтобы подготовить партнеров к административным изменениям, и пока прошу их воздержаться от расширения штата. Остальное ты сам можешь объяснить, тебе ведь известно о вынашиваемых мною планах. Отправляйся в дорогу как можно скорее и не вздумай взять с собой Фрица. Он не должен покидать Лондон без разрешения отца. И действительно, как только стало известно о моей поездке, Фриц тут же вызвался сопровождать меня. И зная всю подноготную, я не винил его в этом. Прошлым вечером мы были в кофейне и узнали из немецких газет последние новости из Вюрцбурга, которые окончательно выбили из колеи моего экзальтированного друга. Городские власти, призванные дать свое заключение по поводу вскрытия печати, и исчезновение деревянного ящика не пришли к единому мнению, и расследование снова застопорилось. Разногласие среди отцов города бросило тень подозрения на вдову Фонтен. Ее не признали виновной, но и невиновной не объявили. Для женщины стало невыносимо жить среди подозревающих ее людей, и они с дочерью покинули город. Добавляли, что отъезд прошел в глубокой тайне, никто не знал, куда они отправились. Думаю, если б не последние обстоятельства Фриц настоял бы на поездке со мной. Но ничего не зная о месте пребывания Мины и ее матери, он согласился, чтобы их поисками в Германии занялся я, в то время как он будет наводить справки в отелях, где обычно останавливаются иностранцы. Вдруг беглянки станут искать убежище в Лондоне. Уже на следующее утро, Я выехал во Франкфурт. Покидая берег Англии, я был в приподнятом настроении. Как все молодые люди, я жаждал перемен. Моему самолюбию льстило, что тетка назначила меня деловым представителем, а фриц доверил тайну своего сердца. Однако ни один несчастный не был настолько слепым орудием зла в руках судьбы, каким был я в этом роковом путешествии. Когда изнурительная поездка наконец закончилась... Меня встретил во Франкфурте сумрачный день, но, выходя из почтового дилижанса, я еще не знал, что дальнейшие перспективы гораздо мрачнее.